«Глава 16. Ваше благородие, госпожа, твою ж мать!» В комнате, стены которой были выполнены обычным тесным камнем, на лавках, сидела команда «Третий тост». В одной из стен была одна небольшая дверь, в которую они вошли, а на противоположной стене огромные ворота, которые вели на арену. «Я же говорил, что это неплохое название», – пожал плечами профессор. «И смысл, и лаконичность». Старичок смотрел на эмблему команды, изображенную на флаге Александра. На красном полотне была расположена бутылка и рюмка, а рядом вертикально шло название команды «Третий тост». Лично мне название команды не столько интересно, как правило, турнира. Пилигрим внимательно посмотрел на Романа, взглядом подталкивая его к повествованию. «Большинство вы уже знаете. Никаких особых изменений». Пожал плечами Рома. Бафф тайм – 15 секунд. Раунд продлили до 20 минут. На арену выходим чистыми. Демонстрации половых органов и прочей ерунды 18+, запрещена. Ничего особого. Это мы поняли. Саша вздыхает и уже в открытую начинает допытывать фею. Что с противниками? Сколько отборочных боев? Сколько в день? Рома поднял руку и вздохнул. Я понял, о чем ты. Рома обвел взглядом команду и нехотя произнес. Бои на отборочном два раза в день. Утром и вечером. Противника узнаем, когда выйдем на арену. Отборочные бои идут по принципу плей-офф. «Чё это значит?» Нахмурился енот и начал вертеть головой, ища ответ в лицах сопартийцев. «Вы чё такие хмурые?» «Это значит, что проигравший вылетает с турнира», — коротко пояснил Александр. «И чё?» Савелья моментально выхватил из-за ремня небольшой силет, сделал пару ударов в воздух и тут же убрал обратно. «Это и так понятно было. Или вы собрались проиграть?» Нет, но, начал был бывший хирург. А раз нет, ты чего вы ссыте?» Вор рецидивист обвел всех взглядом. Мы в топовом шмоте. Мы клали на их законы. Мы вне их системы. Чего вы сытя тогда? Проф взглянул на задумчивые лица Александра и Романа. Мы не боимся. Профессор почесал лоб и попытался сформулировать. Просто такой принцип довольно странный для отборочных боев. После отборочных боев начнется сам турнир. Нас поделят на группы, откуда выйдут только топ-две команды по очкам. После этого снова начнется плей офф В итоге победит только один, пояснил всю схему роман. Так в чем проблема? усмехнулся Енот. Вы че насыто повесили? У нас на турнире даже шанс замотать пару боев есть. А вы тут сопли мотаете. Или вы трухнули? В этот момент в зале раздается глубокий бас Духа Арены. «До выхода на арену одна минута!» «Все, собрались и делаем все без нервов!» Бормочет инквизитор, вставая со скамейки. Команда встает перед огромными воротами, отделяющими их от круга арены. Профессор и Александр явно нервничают. Проф постоянно трогает пуговицы и весульки на мантии, не зная, куда деть руки. А пилигрим переминается с ноги на ногу. «Саша, помни главное! Действуй по команде! Никакой самодеятельности!» Фея хоть и не подает виду, но тоже волнуется. «Ты меня слышишь?» «Слышу. Без команды не лезть», — кивает Александр. «Проф, успокойся и выведи быстрый доступ по нам, чтобы все перед глазами было. Успокойся, и если ты заметишь смотри по инфе. Будет легче сориентироваться». «Понял!» — кивает старичок и начинает что-то тыкать в менюшках. Роман повернулся к Савелью и Григорию. Последний меланхолично пялиться в дверь, а вот енот, видя, как раздает команды Рома, усмехнулся. «Не очкуй, начальник! Порвем на лоскуты! Ты только рули, а мы уж сделаем!» «Уж кого, а вас учить не надо!» — провел ладонью по лицу фея. «Сева, ты, главное, про позвоночник помни! Между позвонков попадешь — сразу травма на паралич!» «Знаю, Ром, не суетись! Все красиво сделаем!» Фея-инквизитор вздыхает и кивает. Таймер отсчитывает последние секунды, и как только время выходит, от дверей доносится протяжный скрип. Дверцы медленно расходятся в разные стороны. Команда выходит на арену под гол-трибун. Попреки ожиданиям, трибуны забиты до отказа. Ощущение, что прямо сейчас будет финальная битва турнира, а не отборочный бой. «Проф, это твои!» — усмехается Александр, заметив флаги с эмблемой ордена. Флага с бутылкой и рюмкой. «Вон, смотри, истина на дне!» Проф оглядывается и видит на трибунах кучу народа со знаменами ордена. Команда остановилась из-за Романа, который разглядел, кто вышел перед ними на арену с той стороны. Впереди команды соперников, закрывая всех членов своими массивными доспехами, вышагивал хмурящийся Вильям Шестопер. Он крутил головой и пытался понять, откуда столько зрителей. Потом его взгляд уцепляется за Александра, и брови ползут вверх. «У шляпок! Произносит он шепотом, и лицо искажается в бешеной гримасе. В левой руке щит, а в правой появляется черный шестопер. За спиной у Вильяма показывается убийца в черном кожаном доспехе и двумя мечами за спиной. Лучник в похожей кожанке, темный жрец с костяным посохом и странный персонаж в одежде из ленточек, рогов, каких-то косточек и веточек. — Твою ж мать! — растерянно произносит фея. — Как же так-то? — на Роме скрещиваются взгляды команды. Саша первым догадывается проследить за взглядом феи-инквизитора. Его взгляд упирается в перекошенное от злобы лицо Вильяма. «Хм, старые знакомые!» — усмехается он и надевает маску доспеха. Че за хмерь? Сева вскакивает Гриша на голову и встает на задние лапы. В этот момент он больше похож на суслика, который оглядывает окрестности. Проф начинает еще больше волноваться и переводит взгляд с Романа на Александра в надежде на разъяснение. «Это команда финалистов турнира прошлого года!» — нервно усмехается Роман. «Угораздило же нас!» Вопреки ожиданиям, боевой настрой остается у инота и Гриши. «Начальник, Сикитова утырка с мечами, у него ботинки говно, следы на песке будут. Лучник ДД меня не просекет!» «Большого плющить!» — вмешивается Гриша. От этих слов мозг Ромы включается, и он оборачивается к команде. — Сева, бомжа в ленточках первого сики, Можешь на правило, ставь. Не сможешь — делай мокруху. — Гриша, большого с черной палкой и щитом бей. — Нет, погоди. Сейчас делай так. Беги к нему и щитом его тарань. Понял? Он тебя по щиту ударит своей черной палкой, а потом бей его, не останавливаясь своим дрыном. Понял? — Понял, — кивнул Гриша. — С разгону щитом потом бить, не останавливаясь. Проф, как только Гриша рванется вперед, выбегай в центр и ставь зонт, сам уходи в полено. У команды все на тьму завязано. А еще...» Тут Роман ловит взгляд старичка и, сглутнув, произносит. «Лев Николаевич, пейте, пейте что угодно, если это хоть как-то поможет. Я не...» «Сейчас это уже не имеет никакого значения. Если мы сейчас проиграем, все было зря. Перед нами чемпионы прошлого года». Фей инквизитор сглотнул и добавил с нервным смешком. Хе -хе, «Пей, проф, если хоть как-то поможет!» Старичок снимает с пояса фляжку и, открутив пробку, задумчиво смотрит внутрь. Толпа на трибунах начинает реветь, и под этот рев старый хирург переворачивает в себя фляжку, делая глоток за глотком. «Саша!» Инквизитор поворачивается к пилигриму, который уже полностью упаковался и был готов включить ауры. «Если ты сможешь добраться до этого шестопера, пока Гриша пытается его опрокинуть!» «Полдела сделано, но до этого тебе надо добраться до лучника, или он и меня и профессора утыкает, как ежиков!» «Понял?» – кивает Александр. «Три, два, один!» Начал отсчет баз духа арены. Бафтай. Проф начинает тарахтеть, выдавая с перегаром буквы с безумной скоростью и вешая баф на всю команду. Саша тыкает пальцами менюшки, включая на максимум все свои ауры. Рома вешает парочку бафов на Севу и Гришу, не опуская взгляда с темного жреца. Гриша приготовился изобразить локомотив с отвалом в виде щита, а Савелий спустился на землю и достал два флакона с ядом, откупорив их и поставив перед собой. ворриц собирался окунуть клинки в них сразу после окончания баф тайма и уже с ними отправится в невидимое и неслышимое скольжение к шаману противников. Темный жрец противников спокойно и неторопливо вешает один баф за другим на убийцу с двумя мечами. Тот, к слову, уже вытащил меч и спокойно ожидал окончания отсчета времени для бафов. Лучник медленно достает стрелу, не думая сразу натягивать тетиву. Шестопер достал свой печально известный артефакт и встал в позу, похожую на позу Гриши. Щит вперед, оружие чуть назад и в сторону. Ноги готовы сорваться в любой момент на бег. Шаман спокойно смотрел на команду противников с немного наклоненной в сторону головой и побрякивал своим бубном. Взгляд так много выцепил, сознание так много подметило. И все это за какие-то 15 секунд. А дух арены тем временем низким басом дает команду. Бой! Вражеский убийца, впрочем, как и Сева, тут же уходит в стелс, словно по команде. Тут же приходит в движение Вильям Шестопер и Гриша. Шестопер мчится щитом вперед на Александра, который чуть в стороне направляется к лучнику. А тролль мчится на перехват ревущего что-то нечленораздельное латника. За несколько метров до перегрима снаряд по имени Гриша сталкивается с тяжелым латником противников. Тело шестопера подкидывает и уносит на пару метров. После этого он кубрем катится в сторону. Троллю-локомотиву тоже досталось. Его также откидывает, но он остается на ногах. Слава физике и массе тролля. Кроме этого, во время столкновения артефакт Вильяма попадает по щиту тролля, чего тот начинает осыпаться пылью на землю. Гриша первый пришел в себя и сделал то, что ему приказали. Он перехватил свою меч-дубину двумя руками и ринулся к вражескому танку. Он начал наносить удары раз за разом по своей цели, не давая подняться, ошеломляя, но толком не нанося урона. Все удары приходились в щит. Вильям, даже лежа, умело сводил на нет удара противника. Пока тролль бил дрыном по щиту противника, Пилигрим пытался добежать до лучника. Две стрелы, которые успел тот выпустить, прошли вскользь по доспеху, но следующая, светящаяся красным цветом, чувствительно ударила в плечо. Саша подбежал метров на пять, когда лучник сообразил, что цель останавливаться не собирается, а двухметровая алебарда явная угроза. Тогда лучник сделал то, что полагается каждому ДД в такой ситуации. Отскочил в сторону и продолжил осыпать стрелами, отвлекая Александра. Пилигрим успел сделать к нему не больше десяти шагов, после чего почувствовал, как ноги в чем-то завязли. Шаман что-то бормотал и тряс бубном. Он обратил внимание на бегущего лучника и создал перед Александром лужу замедляющей зеленой тины. Парень чуть было не воткнулся в эту тину лицом, но спасла Альбарда, который он успел упереться на манер палки. Недолго думая, наш пилигрим отправил ее в полет, поливающего стрелами лучника. Орудие пилигрима было для таких полетов не приспособлено, но свое дело сделало. После недолгого полета трехгранное острие вошло в грудь лучника под левую ключицу. Осева все это время подбирался к шаману. Стараясь не выдать своего местоположения, он двигался по дуге. Когда он оказался за спиной шамана и приготовился прыгнуть на него сзади, темный дебафер как раз активировал скилл замедляющие лужи под ногами Александра. Для этого ему нужно было сделать несколько пасов руками и потрясти бубном, что он и начал делать. В этот момент, когда енот бросился на него, тот как раз махнул бубном и повернулся вокруг своей оси. В итоге, неудачного стечения обстоятельств, Савелий, как лев в цирке, проскочил сквозь кольцо бубна, распоров на нем кожу, выставленными вперед ножами, и влетел в лицо шамана. Не ожидающий такого поворота шаман плюхнулся на задницу и ухватил енота за шкирку. Но Сева так сдаваться не собирался. Он ухватился за косички на голове одной лапой, а второй вогнал нож в глаз противнику. Тут же его выпустив, он перехватился и вогнал второй нож во вторую глазницу, окончательно ослепляя противника. После этого Рога оттолкнулся и отскочил подальше от ревущего и машущего руками шамана. То, что Сева остался без оружия, он понял, когда хотел устремиться к Хилу. Поначалу замешкался. Тут и Хиппе Вильяма, которая проседала под ударами Гриши быстрее, чем жрец умудрялся восстанавливать ее продленными заклинаниями. Тут лучник перед глазами упал, убитый критическим ударом в спину, и его надо было воскресить. Но тут уже шаман с калечащей раной и полностью ослепленный а прямо на него бежит енот в черной пижаме, доставая из инвентаря сначала серебряный подсвечник, потом серебряный кулон на цепочке, а затем вообще вилку. И все это за несколько секунд. Полоскун бежит к вражескому хилу, на ходу вытаскивая флакончик с золотистой жидкостью. Пока Савелий сорвал пробку и совал в него вилку, жрец успел только нахмуриться и удивленно буркнуть. «Ты бы еще ложку!» Дальше он договорить не успел. На него кинулся перемазанный кровью енот с вилкой в руках. Сева не стал мудрить или делать сложных финтов. Он просто воткнул вилку в пытающуюся пнуть его ногу жреца. Тот только ойкнул и хотел уже что-то скастовать, но его лицо мгновенно стало бледным. «Чё, не кастуется магия?» — зло прошепел Сева. «А теперь я тебя не то что ложкой, я тебя кружкой алюминиевой забью до смерти!» Жрец сделал несколько шагов назад, а Савелий принялся не торопясь искать в инвентаре хоть какое-то оружие. К сожалению, нашлась только острая заколка в виде уменьшенной копии меча. — Не половник и ладно, — буркнул енот, проверяя лапкой остроту заколки. — Наделать дырок в тебе хватит. Темный жрец тем временем оглянулся, оценил обстановку и приготовился отражать атаку своим костяным посохом. — Не тушуйся, я быстро, — произносит Сева и, как залихватский заяц, делает несколько прыжков, продвигаясь к жрецу по зигзообразной траектории. Два взмаха жреца проходят мимо, и енот делает последний прыжок. Как только енот-полоскун оказывается на теле Хила, то начинает один за другим наносить удары заколкой куда придется. Тут и грудь, и живот даже пару раз дотянулся до шеи, но вопреки всем его ожиданиям, жрец не пытается его оттолкнуть или разорвать дистанцию. Сева не стал заморачиваться и продолжил наносить удары, но тут из ран вместо крови потекла черная маслянистая и тягучая жидкость. «Че за херня?» – возмутился енот, когда едва смог оторвать заколку от темного сгустка. Тут он почувствовал, что руки жреца на самом деле его обнимают, а сам жрец булькает что-то нечленораздельное. Перед тем, как жрец лопнул словно пузырь, наполненный тьмой, и отправился на респ вместе с невмеру ушным рогой, он успел произнести Матьма, примидар. прими же успел произнести только странную фразу «Торпеду хапнул!» Взрыв был негромким, больше напоминавший тихий хлопок, но этот взрыв успел забрать с собой еще и шамана который с последними крохами ХП выбрался из огненной ловушки Романа. Рома за время, что героически сражался Гриша, где Саша изображал лучшего метателя алибарды игры, а профессор втыкал свой посох в центр арены и активировал умение Древа Жизни, умудрился взять ослепленного шамана в плен огненной клетки умения Экзорцизм. Эта клетка из чистого пламени постепенно сжималась, нанося все больше и больше урона. Шаман умудрился использовать умение Лисье Прыть, и выскочить из клетки, но это его не спасло, так как выскочил он как раз в направлении жреца, который умудрился взорваться. Дальнейшие действия феи-инквизитора были связаны непосредственно с убийцей, так как его следы на песке явно вели ему за спину. Поначалу Роман попытался ударить наугад стрелой возмездия в место, где оканчивались следы, но добился лишь того, что убийца понял свою ошибку, но принялся прыгать с места на место, полностью путая следы. Затем инквизитор попытался ударить умением душевное пламя истинной инквизиции, которое имело круговой эффект. Но и этот маневр почему-то не прошел. Ни система уроне ни выпавшего из невидимости убийцы. В следующие несколько секунд Рома пытался вслушаться в окружающее пространство и уловить движение песка, чтобы понять, где находится убийца. Однако вместо шелеста песка он почувствовал острую боль в спине, которая проникала внутрь. Спустя мгновение из его груди выскочили два кончика лезвия, а над ухом прошептал ехидный голос: Тима благосклонна к ее сынам, инквизитор. Тима может спрятать. Дальше Рома слушать не стал, понимая, что раны смертельные, он попытался ударить Кадилом за спину, но оно не встретило сопротивления, и Рома банально развернулся вокруг своей оси и упал на спину, вгоняя свое тело клинки по самой рукоятке. Тем временем тролль начал сдавать. Нет, его удары были также сильны, но Вильям приноровился и начал подниматься, несмотря на удары. Сначала он просто подобрал ноги, защищаясь щитом, затем встал на одно колено, а затем, в самый неожиданный момент, во время очередного замаха, он просто ткнул угольно-черным шестопером в лицо Гриши. Этого хватило, чтобы его лицо начало сыпаться пеплом. Однако, напоследок, великан все же двинул Вильяму в лицо отправляя его в недолгое глушение, К тому же тело тролля превратилось в пепел мгновенно и успело погрести под собой Вильяма, придавив его к земле. Убийца, вышедший из тьмы, хмыкнул. Перед ним было тело Романа, спрятавшего под своим телом рукоятки мечей, и поднял взгляд на поле боя. На месте темного жреца и шамана огромное черное пятно, исходящее паром. Лучник лежит мертвый раной в спине. Над ним копейщик в красном императорском доспехе. Вильям встает на ноги из кучки пепла. А совсем рядом с убийцей огромное дерево. Рядом с деревом старик что-то шепчет. «Хил!» – восклицает убийца, понимая, почему копейщик начинает светиться. Он бросается к старику, но, вопреки его ожиданиям, даже уйдя в невидимость, его замечают. Нет, не старик. Тот даже не пошевелился, продолжая что-то шептать. Из-за дерева выскочила пара собак. Пусть это были обычные собаки с голубыми глазами и длинной шерстью, но они его почуяли. Ров! Старичок оборачивается и обнаруживает воина в кожном доспехе, который пытается скинуть впившихся зубами собак. Синистер впился в ногу, а Декстер бегает рядом, дожидаясь удобного случая, чтобы вцепиться в шею противнику. Убийца с одним ножом, пусть и эпическим артефактом, не решается броситься к Хиру, свисящей на ноге собакой. Декстер скалит зубы, пятится и готов в любой момент осуществить задуманное. А вот проф банально остается вообще без оружия. Вся магия, которую проф когда-либо изучал, оказывается не способна нанести урон, а посох, имеющий хоть какой-то дамаг, еще 8 минут будет существовать в виде огромного дуба. Оба выходят из ситуации довольно оригинальным способом. Убийца выхватывает с пояса небольшую сумочку с красным порошком. Он вытряхивает ее в ладонь и бросает в сторону собак. Те отступают и начинают жалобно скулить, тереть лапами глаза и валяться по земле. Убийца выбирает этот момент, чтобы ринуться к профессору и нанести удар по беззащитному жрецу. Бывший хирург в это время не придумывает ничего лучшего, чем достать первую попавшуюся бутылку из инвентаря, сделать из нее пару глотков и долбануть ей об голову, сиганувшего на него убийцу. То ли убийца оказался выходцем из ВДВ, то ли просто бутылка была не лучшего качества, но голова нападающего оказалась крепче бутылки. Тем не менее удар был и оказал довольно хороший эффект. К тому же в бутылке находилась настойка на светлячках. Это все вызвало довольно своеобразный эффект. Слившиеся фигуры утонули во вспышке белого света. Пока свет постепенно угасал, убийца успел нанести несколько ударов ножом в спину старика, так как до других частей тела он достать физически в обнимку не мог. А вот проф нанес разбитой бутылкой, именуемой в простонародье розочкой, около десяти ударов в лицо и шею противника, что и стало окончанием в споре убийцы и престарелого хирурга. Когда профессор обернулся, то обнаружил Вильяма и Александра, ожесточенно сражающихся на безумных скоростях. Вильям использовал все доступные ему умения, чтобы хотя бы черкануть Сашу своим шестопером. А тот выжимал все свои знания до упора, чтобы не попасть под удар и хоть как-то зацепить противника. Вот, снова удар латника проходит мимо, перегрим отскакивает назад, тут же умение выпад щитом. И закованный в сталь воин выстреливает всем телом щитом впереди, как с тараном на несколько метров. Парень едва успевает выставить вперед алибарду, чтобы амортизировать удар. В итоге урон не проходит, но его сбивает с ног. Пилигрим катится кубарем назад. Вильям использует умение прыжок, и он снова рядом с Александром уже в замахе. Тому ничего не остается, как принять удар на наруч. Хорошенько отбив руку и уйти в перекат. За ним еще один, и встать на ноги. Один пропущенный удар превращает в пыль левый наруч императорского доспеха, стоящий немало денег. «Предкий какой!» — усмехнулся Вильям и потер правую щеку, на которой красовалась черная полоса, пересекающая почти все лицо. Глаз, который перечеркивает полоса, наполнен тьмой. «Быстро же ты новый глаз отрастил!» — Сплевая, произносит Александр, оглядываясь. На поле боя только харкающий кровью профессор и огромный дуб, который постепенно восстанавливает раны пилигрима. «Тьма творит чудеса, если сблизится с ней до уровня легенда!» Вильям вздыхает и выставляет уже потрепанный Грише и Сашей щит. «А на них ты зря обращаешь внимание. Они слабаки. А вот ты был бы интересным противником, если бы не был таким нищебродом!» С этими словами Вильям снова активирует навык с щитом» и словно бронепоезд рвется к пилигриму. Тот поступает так же, как в прошлый раз. Пытается упереться элебардой во вражеский щит и уменьшить отдачу. Но в этот раз Вильям ждал его действий. В момент, когда в щит упирается элебарда, он взмахивает шестопером перед щитом, задевая оружие Саши. Кончик элебарды тут же сыпется, постепенно превращаясь в пепел. Теперь щит бьет непосредственно Александра. Тело пилигрима отправляется в полет, размахивая руками и ногами в хаотичном порядке. Упал в безвольной куклы недалеко от профа, Александр тут же начинает светиться от исцеляющих заклинаний профессора. Скудного арсенала действующих на него заклинаний хватает, чтобы привести его в чувство. Александр начинает подниматься под бормотание профессора. Вильям неспешным шагом идет к нему. «Ты еще не понял? Ты можешь притащить сюда даже богов, но все равно здесь будут решать только деньги!» Вильям Шерстопер, расслабленно, уже ничего не опасаясь, подходил к Саше. Саша только поднимался на ноги. «Проф, дай свет!» Александр достал из инвентаря свое первое копье с кончиком, напоминающим отвертку, и, покачиваясь, повторил. «Дай свет!» «На тебя невозможно наложить свет!» пробулькал проф. «Не на меня, на копье!» произнес Саша и встал в стойку, приготовившись к бою. «Погоди-ка!» «Я узнаю это копье!» — с усмешкой произносит Вильям. «Может, в этот раз ты мне дашь его посмотреть?» Прошлогодний чемпион подходит на расстояние удара копьем и протягивает руку. Кончик копья начинает светиться от заклинания профессора. «Насквозь!» — произносит перегрим голосовой макрос, активирующий полученный от странного мастера-отшельника навык. Кончик копья превращается в небольшое солнце. Саша делает выпад и бьет палатнику, который все же был не дурак и поднял щит. Однако копье проходит сквозь щит, броню, кольчугу, поддоспешник, кожу, грудину, сердце, позвоночник и выходит из спины шестопера. Расширенные глаза бывшего чемпиона, рука с шестопером, застывшая в замахе и шепот одними губами. «Какой нахрен смертельный удар!» Воина делает воинам не оружие. Произносит Саша, продолжая удерживать копье. Тело Вильяма расслабленно виснет на копье. Рука опускает шестопер, и он падает в аккурат на незащищенную руку Александра. Саша начинает осыпаться пеплом, успев только оглянуться и крикнуть «Проф, держись!». Профессор уже едва держался на ногах, держась одной рукой за дерево, а второй держат ту самую разбитую бутылку. «Внимание! Оставшийся в живых игрок имеет смертельное ранение». «Для победы необходимо остаться в живых еще минуту!» Перед глазами, едва стоящего на ногах профессора, появилась системка. «Для победы выживите на арене!» До победы осталось 59, 58, 57. Профессор повернул голову к собакам и едва слышно промемлил. «Текстер и Синистер! Хил на меня!» После этого он попробовал активировать на себе исцеляющие заклинания. Но перед глазами, чуть выше счетчика времени, замерцало другое сообщение. «Недостаточно маны. Престарелый хирург полез в инвентарь, достав флакончик маны и бутылку с прозрачной жидкостью. Сначала он опрокинул в себя бутылку, сделал несколько глотков и запил манной. Затем еще пару глотков из бутылки и сразу несколько исцеляющих заклинаний. Несмотря на все исцеляющие действия, которые проф завязал на себя, Полоска ХП, видимая всем зрителям, поползла к нулю. Старик, харкавший кровью, снова начал кашлять, выплевывая ее целыми сгустками. Он повернул голову к воротам, из которых они пришли, и тихо произнес. «Чтоб Гомелев подох, хрен вам по всей морде!» Рука отпустила дерево, и он, шатаясь, пошел в сторону ворот. Шаг, еще один, снова кашель, изгусток крови на песке, перемешанный со слюной. Яркая алая кровь течет по подбородку и капает на грудь. Еще несколько шагов и пара глотков из бутылки, пара исцеляющих заклинаний и снова бормотание под нос. Гомелев так не сдается! Своими ногами уйду! Еще несколько шагов, снова кашель, и на песке новая порция сгустков крови. На груди огромное пятно крови. Алая слюна висит с подбородка, пьяный, ничего не понимающий взгляд устремленный на ворота. Еще пара шагов. И рука бросает флакончик с манной, тянется за спину, пытается дотянуться до рукоятки ножа, но не выходит. До ворот остается всего несколько шагов, но тут голос духа арены разносится словно гром. «Победитель боя! Команда Третий Тост!» И тут падает звуковая блокировка. Звук словно цунами обрушивается на арену. Со всех сторон вырывается звук орущей в приступе злобы и экстаза толпы зрителей. Проклятие и восторженный рев перемешиваются, превращаясь в сплошной гвалт. Однако проф, как настоящий зомби, делает глоток. Пару исцеляющих заклятий по откату снова бубнит и входит в открывшиеся ворота. Всего несколько шагов за них, но он все же покидает арену на своих двоих. Ворота не успели закрыться, а ХП профессора уходит в ноль. Из рук падает бутылка, разливая спирт на песок. На колени падает обмякший старик. Еще мгновение, и он издает предсмертный хрип. Лицо Льва Николаевича втыкается в пол, окрашивая его своей кровью. Эпилог По длинному коридору с множеством дверей и мигающими лампами идет голый мужчина. На футболке косуется надпись «Автор». Мужчина оглядывается и явно чего-то боится. Полумрак, тревожно мигающие и гудящие на грани слышимости лампы добавляют гнетущей атмосферы. Мужчина подходит к одной из дверей без надписей и заглядывает за нее. За ней он обнаруживает кухню, где за столом сидит молодая девушка, а рядом с годовалым малышом ходит Илья. Взгляды пересекаются. «Здрасте!» – удивленно произносит автор. От него слышится нервный смешок. «Где Прода?» – не менее удивленно произносит в ответ Емельянов Илья. Глаза автора становятся большими, и он тут же в ужасе захлопывает дверь, а затем отправляется по коридору быстрым шагом. Илья оставляет ребенка девушке, осторожно выглядывает в коридор и кричит в спину автора тот же вопрос. «Где прода? Стой! Кому говорят?» Автор срывается в бег, но Илья отправляется следом. Погоня начинается. В поисках выхода убегающий мужчина вновь открывает дверь без надписей. За ней оказывается самый настоящий морской пляж. Голубое небо, бриз, крики чаек и офигевший Максим Пелых. Он стоит с вафельным стаканчиком для мороженого в руках. Само мороженое лежит на песке. Автор высовывает голову и обнаруживает, что кроме двери на пляже ничего нет. «Откуда посреди пляжа дверь?» – удивляется он. «Где Прода?» – удивленно бормочет Макс. Тут слышится топот Ильи, нагоняющего автора. Тот оглядывается и срывается в бег, не закрыв дверь. «Уходит?» Выкрикнул Илья, на мгновение заглядывая в открытую дверь. Макс осторожно подходит к двери, оглядывается и заглядывает внутрь. Обнаружив убегающего Илью вслед за автором, он торопливо засовывает стаканчик в рот и присоединяется к погоне. Не проходит и минуты, как автор снова открывает дверь. За ней оказывается Устинов Александр. Он жарил котлеты на кухне в трениках. Когда открылась дверь в ванну, из нее выглянул сначала автор, выругался и исчез. За ним появились лица Макса и Ильи. «Уходит!» запыхавшись, произносят они в унисон и скрываются в дверях. Александр подходит к двери, ванную, так и не выпустив деревянную лопатку, и заглядывает внутрь. Вместо ванной он обнаруживает просторный коридор без начала и конца. По стенам в этом коридоре с интервалом в пять метров расположены двери без табличек. Плюнув на приготовление домашних котлет, Александр присоединяется к погоне за автором. За следующей дверью оказывается Валентин Янюшкин. Дверь открылась в его комнату, где он сидел за компьютером. «Твою ж мать!» — с испугу произнес Валентин, обернувшись. «Опять?» — со стуном произносит автор и продолжает бег по коридору. После беглеца по коридору проносится группа преследователей. «Уходит!» — кричит кто-то, не останавливаясь. Валентин выглядывает в коридор и зачем-то кричит в спину убегающей толпы. «А прода где? Эй, погодите меня!» Группа преследователей становится все больше и больше. В приступе отчаяния автор снова открывает дверь, а там свет фар джипа и скрип тормозов. «Твою ж мать!» — кричит автор и выдает спринт по коридору. Из джипа вылезает бледный Рогачев Сергей. Он подходит к двери, невесть как оказавшийся посреди зимника, и заглядывает в нее. Прямо перед его лицом пробегают Илья, Макс, Александр и Валентин. «Уходит?» — вытерев плотной варежкой замерзший нос, спрашивает Сергей. «Уходит!» — выкрикивают преследователи. Сергей присоединяется к погоне по бесконечному коридору. По дороге он сбрасывает бушлат, ватник и шапку. Погоня постепенно нагоняет, и автор решается на рискованный маневр. В следующую дверь он забегает, не глядя. Дверь открывается на летнюю веранду. Рядышком стоит мангал и слегка дымит углями. Лето, птицы, яблоки наливаются, и под их тяжестью прогибаются ветки. За большим столом на веранде, под шашлык и большой торт, собралась большая толпа родственников. И вот, во время тоста, который произносит Дмитрий Картузов, дверь открывается, и из нее вываливается автор. «Здрасте!» – произносит он и затравленно оглядывается. Взгляд цепляется за туалет, построенный по сельскому типу, отдельно и немного в стороне, за верандой. Он бросается к нему, проскочив между гостей. За ним из дома вываливается толпа преследователей. Они с криками «Держи его!» ломнулись за автором. Дмитрий наблюдал за этим, как и все гости, с офигевшими глазами. Когда весь этот цирк скрывается в туалете, а в дверь виднеется коридор, вместо досок и дырки в полу, он ставит на стол стакан и произносит. «Одну секундочку, пожалуйста». Дмитрий подходит к туалету и заглядывает внутрь. Внутри коридор и бесконечное количество дверей. Он закрывает ее, оглядывается на хлопающие глазами семью и гостей. Затем снова открывает и заглядывает внутрь. Коридор никуда не делся. «Я э, буквально на пару минут», – улыбаясь, произносит он и входит в дверь. «Прода где?» — слышится крик Дмитрия из-за закрывающейся двери. За очередной дверью, куда ломанулся автор, оказывается салон красоты. В удобном кожаном кресле посреди одного из залов находится Кузнецова Мария. На лице наложена маска из какого-то крема и огурцов, но это не мешает ей открыть глаза и обнаружить автора с выпученными глазами. Он проносится через зал и скрывается в противоположной двери. За ним толпой с грохотом и громким пыхтением проносятся преследователи. Когда вся эта толпа скрывается в двери, ведущей в кладовку, Мария встает и возмущенно спрашивает. «Прода? Стоять! Прода где?» В следующей двери автор обнаруживает Евгения Крылова. Он с супругой сидит за компьютером и перечитывает какой-то текст. Автор, забежавший в дверь, обнаруживает, что в комнате больше нет дверей, поэтому лишь с улыбкой произносит «Здрасте» и выскакивает обратно. «Твой?» Приподняв одну бровь и не выразив никакого удивления, спрашивает супруга. «Мой!» – вздыхает Евгений, целует супругу и встает из-за компьютера. «Я быстро!» Евгений одевает кроссовки и, немного размявшись, выбегает в коридор, за автором. За последней дверью автор обнаруживает огромного накаченного негра, одетого в странный костюм из кожных ленточек и ремешков. О ней встречается взглядами, и, опешивший от такого зрелища автор, в нерешительности замирает. «Кто ты?» – произносит негр и вдруг замирает. Он с прищуром смотрит в лицо автора и добавляет. «Подожди, я тебя знаю!» «Тебя только не хватало!» выдавливает из себя автор и снова бросается в бег по коридору. После того по коридору проносится погоня. Негр выходит в коридор, смотрит в одну сторону, затем в другую и присоединяется к погоне со словами «Стоп! Где мой брода?" Убегающий автор делает последний акт отчаяния и открывает попавшуюся под руку дверь. За ней стоит огромная очередь. Автор не придумывает ничего лучше, чем спросить ближайшего человека. «Куда очередь?» «За новой главой», — жмет плечами мужчины средних лет и оборачивается. «Погодите-ка!» «Эй, народ! Он тут!» «Чтоб я клаву съел!» — взбледнул автор и метнулся обратно в коридор. В коридоре погони из бета-тестеров почти наступают на пятки. Из последней комнаты прет новая толпа. А у автора от чувства неизбежной кончины открылось второе дыхание. Погоня набирает новые обороты. Автор запахался и весь в поту. Преследователи не лучше. Но тут в коридоре появляется поворот, куда и сворачивает автор. Однако в повороте нет дверей. Да и на самом деле это не поворот, а банальный тупик, оканчивающийся окошком. Рядом с окошком висит небольшой молоток в красной рамочке. Надпись под молотком гласит «При отсутствии проды ритмично постукивать по голове автора до появления ее признаков». Ниже подпись «Кромтург, ЛТК». Надпись отрезвляет. Автор разворачивается и понимает, что он в ловушке. Это тупик. «Бежать некуда!» — произносит Дмитрий, вытирая под со лба. «Кажется, я огурец потеряла!» — отдышавшись, произносит Мария, ощупывая маску на лице. «Эй, он мой!» — кричит негр, расталкивая локтями толпу преследователей. «Врете! Не возьмете!» — кричит автор и бросается в окно. Преследователи подбегают к разбитой раме и обнаруживают, что этаж тут первый, а автора крутят здоровые мужики в белых халатах. За несколько секунд он, оказывается, завернут в смирительную рубашку. После этого его оттаскивают к двум белым машинам и грузят в одну из них. На одной написано «СПМ», а на второй — Пермский государственный медицинский университет имени Ак Вагнера. «Кто это? Почему они забрали у нас автора?» — спрашивает Евгений. «Это учеба», — вздыхает Дмитрий. «А почему машины две?» – спрашивает уже Сергей. «Вторая – это работа», – с грустью отвечает Илья. Для вас читал а Ака, Эдуард Волошин. До новых встреч!